54. Среда, 1 июня. Харди сидел в своем белом минивейне «Фольксваген», который зарегистрировал сегодня утром у автодилера. Он уже привык к запаху сыра, чеснока и холодных коробок из-под пиццы, который въелся в обивку сидений. Но на пару дней, которые он собирался провести в Германии, этого драндулета было вполне достаточно. Он смотрел через грязное лобовое стекло, Машина стояла рядом с парком в темном углу, который не освещался фонарями. Оттуда Харди наблюдал за рестораном по другую сторону железнодорожного моста. С этого расстояния было видно только мерцание световой рекламы. Получив у автодилера документы и номерные знаки, Харди поехал к территории БК и там случайно увидел Диану Хэс. Вообще-то он хотел направиться к Анне Хагне, но вместо этого целый день преследовал Диану и наблюдал, как она и Дитрих Хэс В сопровождении нескольких мужчин зашли в этот ресторан три часа назад. И с тех пор больше не выходили. Харди напряженно смотрел в бинокль, который он также купил этим утром. Открылась дверь ресторана, и наружу вышла женщина. По палантину и забранным волосам он узнал Диану Хэс. Она разговаривала с каким-то мужчиной, вероятно, охранником, который все время простоял перед рестораном. Затем направилась к железнодорожному мосту. Харди выждал. Диана Хес продолжала идти в его направлении. Он быстро отложил бинокль в сторону. Диана прошла по мосту, остановилась посередине, оперлась об ограждение и сунула в рот сигарету. Огонёк тлел в темноте. Пока она говорила по телефону, Харди вылез из машины, направился к мосту и перебрался через заградительную ленту рядом с участком, на котором велись ремонтные работы. В этом месте асфальт был снят, а освещение не работало. Диана не заметила, как он приблизился к ней, потому что смотрела вниз на железнодорожные рельсы и провожала взглядом поезда, которые проезжали под мостом. Закончив говорить, она убрала телефон в сумочку и выбросила окурок на рельсы. Харди уже дошел до нее и стоял в темноте на противоположной стороне у ограждения. «Значит, вы все таки пошли за мной?» спросила она, заметив его. Не говоря ни слова, Харди сделал шаг вперед. и проезжающий поезд осветил его лицо. «Вы?» — вырвалось у нее. «Добрый вечер, фрау Хесс», — сказал он и заметил, как хрипло и сухо прозвучал его голос. После того, как светская беседа была окончена, и он убедил Диану, что ей не понадобится ни телефон, ни газовый баллончик, он настойчиво посмотрел на нее. «Я задам лишь один вопрос, и вам лучше дать мне правильный ответ». Диана сглотнула и покосилась на ресторан, из которого вышла. «Я постараюсь. Что вы хотите знать?» «Как мне встретиться с вашим мужем?» «Что вам от него нужно?» «Ответьте на мой вопрос». «Только если скажете, чего от него хотите». Харди вздохнул. «Поговорить. А именно о том, где мои деньги». «Ваши деньги?» — повторила она. В следующий момент она попыталась проскользнуть мимо него, но он схватил ее за воротник блузки, прижал к ограждению и перегнул верхнюю часть тела через перила. «Я клянусь, что ничего не знаю о ваших деньгах!» — прохрипела она. «Двадцать лет назад ваш муж и его коллеги участвовали в одной мерзкой операции против меня». «Вы не были невинной овечкой, Харди. Насколько я знаю, вы управляли наркокартелем и организовали акт мести, в результате которого погибла женщина». «Но в смерти своей семьи я не виновен. он посмотрел ей в глаза. «Я знаю», — выдавила она. «Коллеги моего мужа хотели уничтожить ваш бизнес. Я случайно подслушала разговор и заподозрила, что в ту ночь не все будет легально. Поэтому умоляла мужа не делать этого. Но Дитрих уверил меня, что никто не пострадает». Харди не смог сдержать циничной улыбки. Огромное заблуждение. Всё вышло из-под контроля. И моя жена, и дети погибли. Он крепче стиснул ее блузку, так что Диана вскрикнула. Результаты расследования службы ведомственного надзора лежат в сейфе моего мужа у нас дома. «Я уже ознакомился с этими документами», — сказал Харди. «Я обещаю вам, что добьюсь того, чтобы дело снова открыли и перепроверили все обстоятельства». «Да что вы можете?» «Я знаю нескольких судей в Бисбадене». Харди изучал Диану. В ее взгляде читалась не только мольба, но и искреннее желание ему помочь. На такое он не рассчитывал. «Даже если это навредит вашему мужу?» «Если он действительно виноват в смерти ваших детей, а вы из-за этого противоправно отсидели в тюрьме больше, чем вам полагалось...» Диана помедлила. да все Всё-таки у меня самой двое. Было двое сыновей». Исправилась она. «Один умер в прошлом году, другому 16 лет, и...» «Прекратите». Он все еще прижимал ее к ограждению, но его ярость ослабевала. «Харди, я знаю, что вы ничего мне не сделаете. Вы не убийца. Не стоит сейчас ничего портить. Я обещаю вам...» «Что поговорите с судьей. «Да». «И ваш муж ничего не узнает?» Она сглотнула. «Не будьте наивным. Я должна поговорить с ним об этом. По-другому не получится». Но лишь после того, как я передам судье копии документов. Харди нахмурился. Его рука сжалась в кулак. Харди, что бы вы ни задумали, это приведет к еще большему насилию, поверьте мне, мы решим все законным путем. Я вам помогу. Харди колебался, затем выпустил ее. Согласен. Внутри его растеклось тепло. Эта женщина действительно умела убеждать. И на мгновение он почувствовал уверенность. Все будет хорошо. Только если это не ошибка. Но после того, как этой ночью уже погиб сын Рорбака, а Катарина Хагена сломала ногу во время падения, было самое время сойти с пути насилия, каким он шел до сих пор. Возможно, вмешательство Дианы Хеса это действительно его новый шанс обрести покой. Я дам вам свой номер, сказала она, и медленным движением, за которым Харди внимательно следил, вытащил из сумочки визитку. «Будем на связи». Харди кивнул. Он убрал визитную карточку в карман и поправил воротник блузки Дианы. «Спасибо». «Мне пора назад». «Спокойной ночи». Он развернулся и пошел. Под мостом прогрохотал поезд, от отчего завибрировали металлические балки. Краем глаза Харди заметил, как заискрили провода. На другой стороне моста Харди наткнулся на сгорбленного мужчину с опущенной головой. Держа в руке собачий поводок, он свистнул три раза. Харди поднял глаза, но он не заметил никакой собаки. Вероятно, пёс убежал, и мужчина искал его. Харди сошел с моста и пошел в направлении парка. Пересекая улицу, он заметил, что довольно далеко на другом конце парка, за деревьями, припаркована еще одна машина, которой до этого там не было. «Мужчина с собакой?» Харди замедлил шаг, пристально всматриваясь в машину. Это форма! Он быстро подбежал к своему минивэну, схватил бинокль с пассажирского сиденья и посмотрел на машину. Лада, тайга! Черт! Харди развернулся. Пожилой мужчина с поводком. Он тут же направил бинокль на мост. Проклятье! Там стоял мужчина. Он душил Диану поводком и пытался перегнуть ее через ограждение. Харди швырнул бинокль в машину и побежал обратно к мосту. Добравшись до огражденного участка дороги и спуска, ведущего к железнодорожным путям, он остановился. Мужчина только что сбросил Диану Хэс через ограждение на рельсы. Через пару секунд под мостом прогрохотал очередной поезд. У Харди застыла кровь в жилах, когда он услышал визг аварийного тормоза. Ему не нужно было смотреть вниз, чтобы понять. Диана Хес не могла выжить при падении. Поезд сбил ее и протащил тело несколько десятков метров перед собой. Харди казалось, что его желудок представляет собой большой лопнувший нарыв, из которого в его организм вытекает гной, кровь и кислота. Во рту появился отвратительный привкус. С тяжелым затылком и холодными руками Харди смотрел в сторону ограждения. Инстинктивно отступил на несколько шагов в темноту и ждал. пытаясь разглядеть лицо мужчины. Черт, Ты должен пойти в полицию!» Но из-за визита к Рорбуку, смерти его сына и ранения Хаганы, он не мог этого сделать. Полицейские тут же арестуют его, а затем против него будет выдвинуто сразу несколько обвинений. И все сговорятся между собой. Мужчина, который как раз сматывал поводок, его пока не заметил. Харди потоптался рядом с ограждённым участком дороги, Затем сделал шаг в сторону и ступил на поросший мхом склон. Проклятье! Мужчина направлялся к нему. Мышцы Харди напряглись, готовясь к открытой конфронтации. Только никаких необдуманных действий. Хоть раз в жизни будь умным. Напряжение Харди ушло. Он согнулся и соскользнул вниз по склону под мост. Исчезнув из поля зрения мужчины, он зацепился за края стальной решетки, торчащей у него над головой из бетона. и затаил дыхание. Над собой он слышал шаги. Мужчина прошел по мосту и ступил на дорогу. Харди подтянулся и увидел, как мужчина удаляется. Он подходил к фонарю. Сейчас. На мгновение в железнодорожном освещении мелькнул его профиль. Франк Айзнер. Он тоже постарел. Но это, несомненно, был все тот же хладнокровный мудак, что и 20 лет назад. Пока Айзнер шел к своей машине, Харди перевел взгляд и уставился на рельсы внизу. Машинист остановил поезд, выскочил из кабины и бежал вдоль путей назад. Желудок Харди сжался. Со смертью Дианы умерли и его надежды обрести душевный покой. Окончательно. Никакого возобновления дела. Никакого разговора с независимым судьей. «Айзнер. Твой дом, следующий в моем списке». Харди с ненавистью посмотрел в сторону Лада тайги но Франк Айзнер прошёл мимо машины, сел в другой автомобиль, который был припаркован в нескольких метрах дальше, и уехал в серебристом БМВ. Проклятье! Что это было? Харди вытянул шею и уставился вслед машине. Тут он увидел краем глаза, как черная «Лада-тайга» тоже тронулась с места, и, не включая фар, последовала за БМВ.